Глава пятая Велар с Малякой решили проехаться по городу, но, завернув за угол гостиницы, бросили автомобиль на парковке и смешались с толпой. Столица дышала жизнью. Машины, люди, дети, переливистые сигналы, разговоры, смех. Велар, как и город, дышал полной грудью. Как же ему не хватало счастливых лиц, открытых взглядов, звонких голосов. Ему надоело затворничество в замке, где, находясь в окружении престарелых слуг, он чувствовал себя стариком. Они проходили мимо кафе и ресторанов. Официанты, стоя у двери, услужливо склонялись. Они шли мимо гастрономов, кондитерских и салонов мод. И вслед неслись крики зазывал извещающих о новых коллекциях одежды или о поступлении деликатесов. Вилар задержался возле скамьи. Завязывая шнурок на ботинке, глянул на Маляку. Яркое людское море обтекало ее с двух сторон, и самое прекрасное создание на свете походило на одинокий серый островок. Взял Маляку под локоть, подвел к витрине магазина. «Давай зайдем». Предложил он, рассматривая манекены, облаченные в цветастые летние платьица. «Зачем?» «Встречают по одежке. Не мной придумано». «Вы правы. Меня встречают как плебейку. Если вам стыдно идти рядом со мной, идите по другой стороне улицы». Малика выдернула руку и пошла увлекаемая толпой, но вдруг замерла напротив банка. «Здесь нет объявления только для прииска». Так и должно быть, в Тезаре все банки для людей. В них может зайти любой человек? Конечно, если и визит не вызван простым любопытством. Маляка открыла массивные двери. Перешагнув порог вслед за ней, Велар оказался в небольшом помещении без мебели. Оторвавшись от стены, охранник преградил Маляке дорогу и вопросительно приподнял бровь. Она оглянулась. Взор охранника перетек на Велара. На высокомерном лице появилась почтительная маска. Последовал низкий поклон. «Мой господин, я приглашу начальника», сказал охранник и скрылся за дверью, ведущий в операционный зал. «Маляка, пойдем», прошептал Вилар. «Банк обслуживает только своих». Он не успел договорить, как перед ними возник видный человек в дорогом костюме с эмблемой банка на нагрудном кармане. Придерживая дверь, склонился. «Старший служащий головного отделения Тазарского банка к вашим услугам». Э, «Вышла ошибка», — начал Вилар. Маляка перебила. «Ваш банк выдает деньги под залог?» Служащий осмотрел ее с ног до головы, перевел взгляд на Вилара. «Выдает. Прошу вас пройти за мной». Велар повернулся к Маляке. «Ты ничего не перепутала?» нет «Тогда пошли». В центре большой светлой залы к большому круглому столу прижимались мягкие кожаные кресла на крутящихся ножках. Вдоль стен стояли лакированные столы поменьше, но не менее добротные. Десятки клерков, оторвавшись от бумаг, уставились на посетителей. Маляка вцепилась в юбку, заметно сжалась. «Я могу заложить кое-что в вашем банке?» Начальник указал на стол в дальнем углу залы. «Тебе к нему», — обратился к Вилару. «Я провожу вас в комнату ожидания. Вам предложат напитки». Вилар направился за Малякой. Усевшись в торопливо придвинутое к столу кресло, закинул ногу на ногу и скрестил руки на груди. Сидя на краешке стула с деревянным сиденьем, Маляка крутила на манжете пуговицу. «Меня зовут Зарин», — представился молодой клерк, одетый в скромный костюм. «Позвольте узнать ваше имя, аспожа». Вилар оторвал взор от пола. «Вы хотели сказать «госпожа». «Вы из знатной семьи?» поинтересовался Зарин у Маляки. «Нет». «Значит, аспожа. Именно так обращаются в официальных учреждениях по рубеже к простолюдинкам», объяснил клерк Вилару. «Меня зовут Маляка Латаль. Я хочу кое-что заложить у вас. Вы хотите получить кредит под залог?» «Не знаю, наверное. Я кое-что вам дам, а вы мне деньги. А потом я верну деньги и заберу то, что вам дала». Зарин кивнул. «И я вас понял. И еще, я не хочу забирать все деньги сразу. Как это делается?» «Надо открыть в банке счет. Но должен предупредить, что счет открывают лишь при наличии определенной суммы. Такова инструкция», — извиняющимся тоном сказал Зарин. «Что вы хотите заложить?» Покраснев, маляка попросила. «Отвернитесь». Через пять секунд перед клерком лежали несколько нежно-розовых жемчужин. Зарин покашлял в кулак и жестом позвал начальника. «Прошу вас перейти за мой стол, госпожа», сказал старший служащий и склонился перед малякой в низком поклоне. «Вы ошиблись, я аспожа». «Не будем заострять внимание на условностях». «Насколько я знаю», — произнес Велар, «работник банка, который совершает сделку, получает комиссионные от суммы залога». «Совершенно верно», — подтвердил старший служащий. Велар кивнул клерку. «Оформляйте документы». Придвинув к себе паспорт маляки и беспрестанно вытирая лоб, Зарин заполнял договор. Оценщик придирчиво рассматривал каждую жемчужину под лупой. Разглядывал под яркой лампой, используя фоновые подложки белого цвета. Замерял специальным прибором. Катал по идеально гладкой пластиковой горке. Взвешивал на ювелирных весах. Затем долго беседовал со старшим служащим. Еще дольше говорил по телефону. А маляка все это время сидела, не шелохнувшись. Наконец оценщик вернулся к столу. «Прошу прощения, но, будь вы из знатной семьи, при всем нашем желании...» «В чем причина?» — спросил Вилар. «Откуда у женщины из низшего сословия жемчуг?» — крикнул со своего места старший служащий. «Может, она его украла?» «Я... я не украла!» — пробормотала Маляка и опустила голову. Вилар вытащил из внутреннего кармана пиджака паспорт. «Зарин...» «Оформляй договор на меня. Счет открывай на лоталь». Клерк открыл паспорт и побледнел. Оценщик вывел на листе цифру, придвинул к нему бумагу. Зарин взглянул на лист и побледнел еще сильнее. «Я выпишу чековую книжку. К вечеру деньги будут на вашем счете. Перед тем, как их снять, необходимо за день заказывать нужную сумму». «А сейчас нельзя?» – проговорила Маляка просительным тоном. «Вам же сказали, надо заказывать!» – вновь встрял в разговор старший служащий. «Мы заберем все, что находится в кассе», – произнес Вилар. «Или в кассе нет денег». «В банке Тазара действуют определенные правила», – звонко сказал старший служащий, нависая над своим столом. «Если они вас не устраивают, можете пойти в банк порубежья которого, к вашему сведению, нет». Рука Зарина, сжимая паспорт Вилара, мелко задрожала. «Маркиз!» – прошептал клерк. «Тихо!» – шикнул Вилар. Маляка подняла глаза. Взгляд человека, мечтающего быстрее выбраться из осиного гнезда, переполнил чашу терпения Вилара. Он поднялся. «Хочу напомнить. Банк Тезара!» «Находится в нашей стране. Вы здесь гости, а мы хозяева. Если вы желаете и дальше работать в порубежье, пересмотрите свое отношение к его гражданам». С лестницы в другом углу залы прозвучал раздраженный голос. «Кто это нам угрожает?» Пожилой человек в дорогом кашемировом костюме и золотым зажимом в галстуке медленно спускался по отполированным ступеням. Подойдя к велару засунул руки в карманы брюк. Охранники за его спиной придали себе воинственный вид. «Это имеет значение?» – спросил Вилар. «Конечно. Буду знать, на кого писать докладную о неуважительном отношении к подданным Тазара». И «Я маркиз Вилар Бархат, советник правителя порубежья Адера Каро. А лучше я запишу, чтобы вы не забыли». Вилар достал из кармана ручку и размашистым почерком вывел имя на белоснежной стене. Через десять минут он вышел из банка, сжимая в руке бумажный пакет с деньгами и чековую книжку. Обнял маляку за талию и, зажмурившись от яркого солнца, глубоко вздохнул. «Куда теперь?» «В гостиницу». Вилар сидел за столиком на летней площадке кафе и с недовольством поглядывал на часы. Уже перевалило за полдень, а маляка вошла в гостиницу и пропала. Точнее, выскакивала пару раз и, стоя возле двери, жестами просила подождать еще чуть-чуть. От нечего делать, Велар проглотил обед, выпил пару бокалов ягодного напитка, прошелся по улочке. Вновь усевшись в тени зонтика, прочел местную газету. Постукивая пальцами по столику, ставился на каменных собак наверху лестницы. Но ну, наконец-то. Моляка, тонкая, гибкая, сбежала по ступеням, пересекла небольшую площадь и, загадочно улыбаясь, замерла перед Виларом. «Догадайтесь, кто перед вами стоит?» Время вежливого ожидания давно истекло, а я, заметь, до сих пор жду. «Перед вами стоит хозяйка гостиницы!» «Вероятно, ты и забыла, зачем мы приехали в Ларжитай!» Улыбка сползла с пухлых губ. «Я купила гостиницу, слышите?» «Зачем?» — бросил Вилар. «Вы не одобряете?» «Серьезные решения не принимаются на скорую руку». «Я всю ночь думала. Что ты собираешься с ней делать?» Малика опустилась на стул. «Я перевезу сюда Муна. В старости людям необходимо чувствовать себя важными и нужными». Велар посмотрел на облезшие стены гостиницы. Малика проследила за его взглядом. «Я приведу ее в порядок». «Из одного ремонта в другой с небольшой разницей. Чердака, заваленного люстрами и мебелью, нет». «Господин Вилар, с деньгами чердак не нужен. Будешь обедать? У меня много дел». «Ты не поедешь со мной?» «Много дел и мало времени». Моляка поднялась. «Прошу прощения, что задержала вас». Вилар облокотился на столик. «Какую еще глупость ты собралась совершить?» Она указала на магазин на другой стороне улицы. «Хочу купить платье», и перебежала дорогу. Светлый торговый зал встретил изысканным ароматом духов. Вдоль зеркальных стен тянулись стойки с одеждой. В центре полукругом стояла мягкая мебель. Устроившись в глубоком кресле, Вилар с улыбкой наблюдал за Малякой. Она смущенно прикладывала платье к себе и, и тотчас возвращала хозяйке магазина, худенькой женщине без возраста. «Моя спожа», — говорила хозяйка, только успевая подавать и принимать наряды, «платье смотрится намного выигрышней, когда оно надето. С вашей фигурой вы в любом наряде будете выглядеть как королева. Главное определиться с расцветкой и фасоном». «Может, синее?» — спросил Вилар. «Нет», — отрезала Маляка. Передвинув на стойке плечики с шифоном, шелками и кружевами, хозяйка достала скромное платье цвета кофе с молоком. Никаких излишеств, ни валанов, ни бантов. «Если вы привыкли к неброским тонам, э, перейти на яркие сочные тона будет непросто. В этом я вас понимаю». «Оно едва закрывает колени», — возмутилась Маляка. «Сшито по последней моде. Может, э, брючный костюм?» Хозяйка вытащила из вороха тканей брюки и блузку. «Прошу вас, примерьте». «Нет», — бросила малика и приложила к виску пальцы. «У вас есть что-нибудь серое, чуть светлее, чем мое платье?» «Вам так нравится этот цвет?» Малика сделала вдох, намереваясь что-то сказать, но в последнюю секунду передумала и коротко кивнула. Хозяйка перешла к следующей стойке с нарядами. «Вы знаете, что серый цвет и его оттенки считаются бесцветными, как и белый с черным?» Маляка заметно напряглась. «Знаю». «И получают его путем смешивания трех основных цветов — красного, синего и зеленого», — говорила хозяйка, двигая плечики с платьями. «Спросите, откуда я это знаю? Мой отец работал на швейной фабрике. Он считал, что если человеку нравится какой-то цвет, то на уровне подсознания человек прикипает краскам, из которых этот цвет состоит». «Мудренно, согласна. Но красный, синий и зеленый – ваши цвета, как бы вы ни сопротивлялись». «Простите, мы торопимся». Малика вышла из магазина и подождала Велара на углу дома. «Что на тебя нашло?» — спросил он. «Я не думала, что так тяжело выбрать платье. Не хочу вас задерживать». «Адер не ограничил меня во времени». Малика натянуто улыбнулась. «Тогда пошли». «В другой магазин?» «Нет». Она посмотрела по сторонам и указала на пешеходный переход в конце улицы. «Туда». В сквере толпились люди. Подойдя ближе... Вилар рассмотрел картины, расставленные на скамьях с высокими спинками. Среди зевак важно прохаживались люди в широких клетчатых рубахах на выпуск и в клетчатых шапочках с пушистыми помпонами. Малика что-то сказала одному из них. Вскоре ее окружила толпа художников. Вилар, увлеченный удивительным пейзажем, не слушал их разговор. За спиной прозвучал хриплый голос. «Заинтересовало?» Вилар обернулся. Красиво, не правда ли? проговорил пожилой усатый человек. Не устаю удивляться фантазии художника. Это написано с натуры, ущелье испытаний. Ваше творение, сына. Как он умудрился такое написать? Хитро щурясь, мужчина подкрутил ус. И если бы вы были местным, спросили бы, как он умудрился пронести туда холсты и краски. Вилар вознамерился расспросить незнакомца о тайне ущелья, но вниманием завладело оживление в толпе художников. «Это надо сделать быстро», — донесся голос невидимый среди пушистых помпонов маляки. «Растормошите воображение, нарисуйте воздушные замки и предложите мне эскизы» спожа творческую личность нельзя толкать в спину. Представьте ваши работы на стенах гостиницы. Я куплю их, если вы предложите мне соответствующий картинам интерьер». После недолгого бурного совещания кто-то поинтересовался. «Когда нам приступать к работе?» «Прямо сейчас». малика выбралась из толпы. Одернула рукава, поправила узел волос на затылке и улыбнулась Вилару. «Вы не устали?» Через полчаса они переступили порог строительной конторы. Броская вывеска не соответствовала тому, что предстало их взору. Небольшое окно, засиженное мухами, на подоконнике закопченный чайник, в углу ворох рабочей одежды. Из-за стола с поцарапанной крышкой резво вскочил юноша и торопливо спрятал за пазуху тонкую книжку. «Чем могу служить?» «Я хотела поговорить о крупном заказе, но вижу, что ваша контора не работает» сказала Маляка и сделала шаг назад. Из боковой двери появился поджарый, как скаковая лошадь, человек. «Я Тали, начальник этого беспорядка и отец этого олуха». Вытащил из-за пазухи сына книжицу, бросил ее на подоконник. «В роду все строители, а он надумал стать ботаником. Хохма! Тащи стулья, ботаник!» Пока юноша выносил из соседней комнаты стулья и потрепанные папки, Талли говорил, протирая стол. «Контора работает, но туго. Заказов мало. Все хотят обойтись дешевой рабсилой. Набирают сезонников, а потом не знают, что с ними делать. Зовут нас. Но мы предпочитаем работать с нуля, а не исправлять чужие ляпы», — указал на стулья. «Прошу». Вытащил из папок фотографии и разложил их веером перед Малякой и веларом. «Нам есть чем похвастаться. Вот здание до ремонта», – постучал по снимкам ребром мозолистой ладони. «А здесь после. Вот комнаты, а это залы. Работаем с хорошим материалом из партикурама. В моем подчинении 40 человек. Ремонтируем и строим быстро. Но если надо быстрей, могу привлечь контору брата». Малика повернулась к велару. «Как вам?» «Ты хозяйка, тебе и решать». «Хорошо. Если сойдемся в цене...» «Оспожа, мы простые люди, договоримся», — поспешил заверить тали Создалось впечатление, что заискрил воздух, словно его наполнила вылетающая из глаз начальника надежда вперемешку с боязнью сглазить удачу. «Ты ничего не теряешь», — проговорил Вилар. «Пусть отправляются в гостиницу, составят смету, а там решишь». Начальник стал быстро собирать фотографии. Покинув контору, Маляка направилась в другую сторону от гостиницы. «Теперь куда?» — спросил Вилар. «У меня очень мало времени. Хочу все успеть», — сказала она и прибавила шаг. Велар недовольно косился на Маляку. Отвыкнув от длительных пеших прогулок, он чувствовал, как потяжелели ноги, дыхание участилось, к спине прилипла рубашка. «Почему мы ходим пешком, а не ездим на машине?» «Мне рассказали, как надо идти, а не как ехать». «Кто сказал?» «Бывшая хозяйка гостиницы». И «Если она такая умная, почему довела гостиницу до такого состояния?» «Не знаю, наверное, у нее нет жемчуга». Вилар вздохнул. «Вечереет. Обещаю, это последнее место, куда мы сегодня заглянем». Возле окна в лучах закатного солнца сидели две девушки. Их пальчики проворно переплетали тонкие шелковые нити. Кружевное полотно спадало с валика им на колени. Посреди комнаты возле странного станка стояла согнувшись пожилая женщина. Свисающая с потолка лампа освещала распятый на станке ярко зелёный ковер с вытканными цветами. Глядя на узоры, Велар переступил с ноги на ногу. Появилось желание провести пальцами по лепесткам и убедиться, что они не настоящие. Держа в руках иглы, мастерица наблюдала за ним из-под поднятых на лоб очков. «Удивительно», — сказал он. «Как это вам удается?» «Простите?» «Они выпуклые!» Вилар не удержался и потрогал лепестки. «Если бы ковер лежал на полу, я бы решил, что цветы рассыпаны!» Женщина расплылась в улыбке. «Благодарю вас, господин». «Вы выполняете чей-то заказ?» Мастерица горестно вздохнула. «К сожалению, нет, беднякам это не по карману, а дворяне предпочитают хвастаться друг перед другом заграничными коврами. А наш дел давать пальцем работу, чтобы не забыли ремесло». Отложив иглы в сторону, подошла к девушкам. «Мои дочери плетут занавеси». Поднесла кружевное полотно к стеклу. «Виртуозное переплетение нитей...» Превратила тусклое оконце в переливающееся окно дворцовой залы. Вилар повернулся к Малеке, рассматривающий ковер. «Делай заказ». Мастерица прижала кружева к груди. «Вы хотите заказать занавеску на окно?» «Ковры и занавеси в трехэтажную гостиницу», — произнесла Малека. Мастерица опустила очки на глаза, вновь водрузила их на лоб. «Трехэтажную?» Это ж сколько комнат!» Лоточники зазывали поздних прохожих. Из открытых дверей кафе и ресторанов вылетали голоса и музыка. Из распахнутых окон домов слышался смех. В конце улицы виднелось единственное темное здание гостиницы. К ней, еле волоча ноги, мечтая о горячем душе и мягкой постели, шли Вилар и Маляка. «Ты не говорила о жемчуге!» сказал Велар «Откуда он у тебя?» «Наследство». «Почему с таким состоянием ты жила в чужом замке?» «Потому что раньше у меня не было наследства». «Ты сказала, что перевезешь сюда Муна, а сама?» «Слишком много вопросов для одного вечера», произнесла малика и направилась к каменным собакам наверху лестницы. «Они добрели до номера, вяло пожелали друг другу спокойной ночи» и разошлись по своим спальням.